Ровно в 2 часа 34 минуты пополудни в самой большой роскошной палате платного отделения сестра Брамфет потеряла пациента. Она всегда думала о смерти именно так. Пациент потерян, битва окончена. Она, сестра Брамфет, потерпела личное поражение. Тот факт, что очень много битв было обречено на поражение, что противник, даже отброшенный в этой схватке, все равно был уверен в конечной победе, никогда не смягчал для нее этого ощущения поражения. В отделении сестры Брамфит пациенты приходили не умирать, они приходили выздоравливать, и благодаря непреклонному стремлению старшей сестры помочь им, они... Часто к собственному удивлению, а иногда и вопреки собственному желанию, на самом деле выздоравливали. Вряд ли она надеялась выиграть эту конкретную битву. Однако признала поражение только после того, как мистер Кортни Брикс поднял руку, чтобы отключить капельницу. Безусловно, этот пациент боролся изо всех сил. Трудный пациент, капризный пациент, но хороший боец. Это был состоятельный бизнесмен, чьи тщательно продуманные планы на будущее не включали, конечно, смерть в 42 года. Она вспомнила тот взгляд невероятного удивления, чуть ли не возмущения, появившийся у него, когда он понял, что смерть — это не та сила, с которой он сам или его бухгалтер могли бы договориться. Сестра Брамфет достаточно насмотрелась на его молодую вдову во время ее ежедневных визитов к больному чтобы предполагать, что та будет сильно горевать или беспокоиться. Пациент был единственным человеком, который мог бы прийти в бешенство от того, что героические и дорогостоящие усилия мистера Кортни Брикса кончились неудачей. Но, к счастью для хирурга, он-то как раз и не был в состоянии потребовать каких-либо объяснений или оправданий». Мистер Кортни Брикс поговорит с вдовой и, как обычно, осторожно подбирая слова, выразит ей соболезнование и уверит ее, что сделал все, что было в человеческих силах. При этом размер счета послужит доказательством его уверений и, вне всяких сомнений, мощным противоядием от неизбежного чувства вины, что не удалось предотвратить тяжелую утрату. Кортни Брикс действительно очень хорошо умел разговаривать со вдовами. И, надо отдать ему справедливость, не только богатые, но и бедные получали утешение, когда он прикасался рукой к их плечу, выражая стереотипными фразами своё сожаление и поддержку. Загнутым краем простыни сестра Брамфет накрыла ставшее вдруг безучастным лицо. Закрывая мертвые глаза опытной рукой, она почувствовала, что глазные яблоки еще теплые под сморщенными веками. Она не испытывала ни горя, ни гнева, только всегдашнюю мучительную тяжесть поражения, которая почти физически реальным грузом давила на усталые мышцы живота и спины. Они одновременно отвернулись от койки. Взглянув на лицо хирурга, сестра брамфид поразилась его измученному виду. Казалось, он впервые тоже ощутил угрозу поражения и старости. Конечно, необычно было то, что пациент умер у него на глазах. Еще реже они умирали на операционном столе, хотя временами поспешное перемещение пациентов из операционной в отделение выглядело недостойно. Но в отличие от сестры Брамфетт, мистеру Кортни Брикзу не надо было дежурить у своих пациентов до последнего вздоха. И все равно, ей не верилось, что его угнетала смерть именно этого пациента. В конце концов, это не было неожиданностью. И даже если бы он был склонен к самокритике, ему не в чем себя упрекнуть. Она чувствовала, что на него давили более мелкие неприятности, и подумала... «Не связано ли это со смертью Фэллон?» «Он как-то сник», — подумала сестра Брамфет, «и стал выглядеть сразу на десять лет старше». Он шел впереди нее, направляясь к ее кабинету. Провнявшись с кухней, они услышали голоса. Дверь была открыта, ученица устанавливала на тележку подносики с чаем. Непринуждённо облокотясь на раковину, сержант Мастерсон разговаривал с девушкой. Он явно чувствовал себя здесь, как дома. Когда сестра и мистер Кортни Брикс показались в дверях, девушка едва слышно пробормотала «Здравствуйте, сэр», и с неуклюжей поспешностью торопливо выкатила тележку в коридор. Сержант Мастерсон посмотрел ей вслед с терпеливой снисходительностью. Затем перевёл спокойный взгляд на старшую сестру. Казалось, он совсем не замечал мистера Кортни Брикза. «Добрый день, сестра. Могу ли я поговорить с вами?» Отерапев от такого напора, сестра Брамфет ответила суровым тоном. «В моем кабинете, пожалуйста. Там, где вы должны были ждать, собственно говоря. В моем отделении не разрешается расхаживать, кому как нравится, и к полиции это тоже относится». Сержант Мастерсон не только не смутился но, казалось, даже обрадовался, будто нашел в ее словах поддержку. Поджав губы, сестра Брамфетт влетела в свой кабинет, готовая к поединку. Мистер Кортни Брикс последовал за ней, чем весьма ее удивил. «Сестра, не могу ли я просмотреть процедурный журнал вашего отделения за тот период, когда Пирс работал у вас? Меня особенно интересует последняя неделя ее работы». «Насколько я знаю, сестра...» «Эти записи предназначены только для служебного пользования», — грубо вмешался мистер Кортни Брикс. «И полиции наверняка придется обратиться за судебным постановлением, прежде чем требовать, чтобы вы предъявили журнал. Не так ли?» «Не думаю, сэр». В спокойном и даже чересчур почтительном голосе сержанта Мастерсона слышались ироничные нотки, что не осталось незамеченным его собеседником. Процедурные записи в журнале, безусловно, не являются медицинскими в настоящем смысле слова. Я только хочу посмотреть, кто лежал здесь в этот период, и не произошло ли чего-нибудь, что может представлять интерес для инспектора Делглиша. Имеется предположение, что случилось что-то, расстроившее Пирс, когда она работала в вашем отделении. Не забывайте, что сразу после вашего отделения она вернулась на занятия в училище. Сестра Брамфетт, покрывшись пятнами и дрожа от гнева, который почти полностью вытеснил страх, обрела, наконец, способность говорить. «Ничего не произошло в моем отделении! Ничего! Все это злые, глупые и сплетни! Если сестра работает как следует и выполняет приказания, ей нечего расстраиваться!» «Инспектор явился сюда, чтобы расследовать убийство, а вовсе не для того, чтобы вмешиваться в работу моего отделения». «А даже если и была расстроена», — вкратчу вставил мистер Кортни Брикс, «кажется, это слово вы употребили, сержант, то я не понимаю, какое это имеет отношение к ее смерти». Сержант Мастерсон улыбнулся ему, словно стараясь задобрить своенравного и упрямого ребенка. «Все, что случилось с спирс за последнюю неделю, перед тем, как ее убили, может иметь значение, сэр. Именно поэтому я и прошу процедурный журнал». И так как ни сестра Брамфетт, ни хирург не проявили желание уступить его просьбе, он добавил. «Речь идет только о подтверждении информации, которой мы уже располагаем. Неизвестно, чем она занималась в отделении в течение той недели». «Как мне сказали, она была целиком занята уходом за одним единственным пациентом, неким мистером Мартином Деттинджером. У вас это, кажется, называется индивидуальным уходом. По моим сведениям, она редко покидала его палату, пока дежурила здесь в течение последней недели своей жизни». «Значит, — подумала сестра Брамфит, — он болтал с учащимися». «Ну, конечно. Именно так и работает полиция. Бесполезно пытаться скрыть от них какие-либо частные сведения. Этот нахальный молодой человек выведает все, даже врачебные тайны ее отделения и все мелочи ухода за ее больными, и все доложит своему начальнику. В журнале отделения не было ничего такого, чего бы он не смог выяснить окольными путями. Обнаружить, раздуть. «Неправильно истолковать и потом использовать во вред». Лишившись дара речи от гнева и уже на грани истерики, она услышала вкрадчивый и успокаивающий голос мистера Кортни Бригза. «В таком случае вы лучше отдайте ему журнал «Сестра». Если полицейские так настойчиво хотят тратить впустую свое время, то незачем давать им возможность тратить еще и наше». Не говоря ни слова, сестра Брамфетт подошла к своему столу, нагнувшись, открыла правый нижний ящик и вынула большого формата журнал в твердом переплете. Молча и не глядя в его сторону, она протянула журнал сержанту мастерсону Сержант рассыпался в благодарностях, а потом обратился к мистеру Кортни Бригзу. «А теперь, сэр, если этот пациент еще здесь, я хотел бы поговорить с мистером деттинжером Мистер Кортни Брикс даже не пытался скрыть своего удовлетворения, отвечая ему. «Думаю, для этого не хватит даже вашей изобретательности, сержант. Мистер Мартин Деттинджер умер в тот день, когда Пирс покинула наше отделение. Если мне не изменяет память, она была при нем, когда он умер. Таким образом, они оба уже недосягаемы для вашего следствия». «А теперь, если позволите, нам с сестрой надо заняться делом». Он открыл дверь, и сестра Брамфит прошествовала вперед. Сержант Мастерсон остался один, держа в руках журнал отделения. «Чертов мерзавец», — произнес он вслух. Постоял немного в задумчивости, потом отправился на поиски регистратуры.